глава двадцать три мы поднявшись на третий этаж дошли до высокой двухстворчатой двери прошу подождать меня пару секунд я доложу о вашем приходе маг оставил нас и вошел в помещение один за дверью раздался его тихий голос слов разобрать было нельзя но это явно не походило на сообщение о том что вот она я жду под дверью похоже марорил вкратце обрисовывал совету магов ситуацию странно что немысленно До этого он явно с кем-то общался ментально. «Леди Виктория лесовская представил он меня через какое-то время ожидающим магом, как только мы все же вошли в комнату. «Ирелиф Лесорель, телохранитель леди Виктории». «Просим вас, леди», — заговорился довласый мужчина в такой же синей мантии, как у Марарила, сидящей во главе стола. «Присаживайтесь». Для меня было оставлено одно место с торца длинного стола, по двум сторонам которого расположились 12 мужчин разного возраста. Сейчас мы с этим седым магом оказались напротив друг друга, а Марарил занял пустующее кресло с правой стороны. И Реливу стул не предложили, и он встал за спинкой моего кресла. «Леди Виктория, рада, наконец, видеть вас. Нам жаль, но мы так и не смогли проехать в ваше владение. Не понимаю, в чем проблема. Вероятно, идут какие-то искажения на амулеты переноса из-за нестабильности источника». «Вероятно». Я тонко улыбнулась. Не объяснять же им, что у всех остальных амулеты работают исправно. Ну, расскажите же нам о себе. Мы крайне заинтригованы. И прежде всего, почему не сообщили, что вы фея? Ведь это совершенно меняет ситуацию. Вам же это было неинтересно. Когда я посетила вас накануне приема у Его Величества, вы не пожелали со мной увидеться. Ровно ответила я. Ну что вы, вас увели в заблуждение. Маги обменялись взглядами. Вы ведь хозяйка Перехода. Как же мы могли не пожелать с вами встретиться? Вот и я думаю. И почему это вы не захотели со мной встретиться ровно до того момента, пока не узнали, что я фея? Странно, не правда ли? Это всё недопонимание младших магов, улыбнулся мне седовласый тип. Я так и поняла, ответила я и тоже улыбнулась. Рад, что вы не обижаетесь на нас. А теперь, чтобы не терять времени, расскажите же нам о тех мирах, что вы ещё открыли. Мы крайне заинтригованы. Ладно. Миров сейчас четыре. И я сжата, не вдаваясь в подробности, сообщила о Лили Рее и Мариэле. «Господин Эрелиф Лиссарель — представитель мира лилирея закончила я свой краткий рассказ. «Как интересно. Вы позволите потом задать вам несколько вопросов?» — обратился он к лирелу «Если вам будет угодно», — ответил Эрелиф, а я, не скрываясь, оглядывала высокое собрание. Впрочем, оглядывала не только я их. Все присутствующие также сверлили меня взглядами. А если судить по чуть нагревшемуся амулету, выданному мне Албритом, то и не только взглядами. Леди Виктория, а это правда, что в вашем доме служат демоны? Всё верно. И как же вам удалось их подчинить? Можно узнать это заклинание? Вы что-то не так поняли. Я не маг и не владею простыми заклинаниями. Завуалированно ответила я. Вот как? Маги стали переглядываться и, похоже, мысленно переговариваться. Встречный вопрос можно? Да-да, Леди Виктория. «Почему вы не оказали помощь земным студентам? Я знаю, что они обращались к вам с просьбой выручить их и оказать медицинскую помощь двум умирающим ребятам, пострадавшим от нежити. Я думала, что маги должны помогать друг другу. Разве это не так?» «Конечно же так», — поджал губы Седовласый. «Это всего лишь недоразумение. Мы не вмешиваемся в дела чужих магов и не терпим вмешательства в наши дела. Но мы бы непременно прислали помощь». «Подождав сначала, пока раненные скончаются, чтобы наказать за что-то земных магов?» «Ну что вы! Вы не так поняли?» «Да, наверное. Только я надеюсь, что вы тоже всё поймёте правильно, когда попадёте в беду в другом мире. И местные маги пообещают вам помощь, но запоздают на несколько дней. Совершенно случайно, по недоразумению». «Вы нам угрожаете? Да бог с вами, я ведь не маг. Да и вредить никому не собираюсь, пожалуй, я плечами. А позвольте узнать». Один из магов, сидящих слева, хитро улыбнулся. «Какого рода беда может случиться с нами в другом мире? Мы ведь опытные маги, а не горстка студентов из немагического, точнее, бедного магии и мира». «О, думаю, что спецслужбы на Земле, вооруженные совершенно незнакомыми вам химическими препаратами, огнестрельным оружием и сложными приборами, могут доставить немало проблем кому угодно. Да, на Земле мало магии, но мы умеем пользоваться многим другим, чего нет у вас. Так что, если понадобится, наши специалисты смогут доставить неприятности даже таким опытным магам, как вы». Я мило улыбнулась мужчине в ответ. «Алили Рейда и Мариэль совсем не бедны магией. Не советую вам относиться к ним с тем же пренебрежением, которое вы проявили ко мне и к группе земных студентов. И, кстати, господин марорил где хранитель источника?» «Он несколько задерживается», — ответил вместо Марарила седовласый тип во главе стола. Мне доложили, что ему немного не здоровится. Вот как? Я нахмурилась. Знаете, господа маги, я бы настоятельно попросила вас привести Виконта Хельдена в чувство. А то я начинаю переживать, волноваться и все такое. Совершенно не стоит переживать, леди. С Виконтом все в порядке, просто у него немного заболела голова. Да неужели? Протянула я и поняла, что лимит моей вежливости подходит к концу, а воздух в комнате немного посвежел. «Ой, что сейчас будет?» «Аж сама боюсь того, что могу отчебучить. Так, держим себя в руках. Мне пока так и неизвестно, что же господа маги хотели от меня». «Ладно, господа, время идёт, а у меня на сегодня ещё запланированы дела. Поэтому давайте продолжим наш разговор. И я надеюсь, что хранитель источника в добром здравии и скоро подойдёт. А то мы феи такие нервные существа». «Кстати, о нервах. До нас дошли слухи, что вы не поладили с его высочеством младшим принцем, это так?» «Да». «Как жаль!» — фальшиво посетовал мой собеседник. «Вероятно, его величество расстроен тем, что не удалось заключить такой выгодный союз. Вероятно, мне его величество о своих личных чувствах не докладывает». «А вы? Сильно обижены на его величество?» «Это мое личное дело, и я тоже ни с кем не обсуждаю свои обиды и недовольства». «Ну да, ну да», — кивнул власый «Хотя, несмотря на огорчение, король выглядит сейчас намного моложе своего возраста. Странно, да?» «Когда я видела его величество на приёме и балу, мне не показалось, что он выглядит моложе своих лет», — сказала я чистую правду. «Я ведь опытный читатель сказок и фэнтези, и знаю, что у магов есть возможность распознавать ложь. Значит, говорим правду, но так, как это выгодно мне». «Хм». Ходят еще разные слухи о ваших возможностях, о наказании разбойника». «Да неужели?» — едко ответила я. «Подозреваю, что ходят не слухи, а ваши шпионы вокруг моего дома. Впрочем, это и так понятно. Что конкретно вас интересует?» «Так, что-то я начинаю злиться». «Вы действительно можете превращать...» э «Субъектов во что-то иное?» — осторожно уточнил Седовласый. «Желаете проверить на себе?» Я ласково улыбнулась. «На себе нет, но, может, на ком-то другом?» «И, простите, мне кажется, или ваши глаза меняют цвет?» «Не меняют». «Ага, похоже, я дошла до нужной степени озверения. И что же мне продемонстрировать жителям этого серпентария?» Я обвела взглядом комнату. Стены, обшитые панелями из тёмного дерева, мощный деревянный стол, тяжёлые бархатные шторы. Я побарабанила пальцами по столешнице, и от моих пальцев побежала волна. Подошалевшими взглядами, а от этого зрелища магов, столешница становилась стеклянной. Из хорошего такого толстого закалённого стекла. Через несколько секунд метаморфоза завершилась, и все мужчины дружно уставились на свои собственные ноги, которые теперь были отлично видны. А я демонстративно положила ногу на ногу, расправила шёлк юбки на коленке и покачала туфелькой. Туфли на мне красивые. Остроносовые лаковые бежевые лодочки на тонкой высокой шпильке красного цвета. Взгляды магов переместились на туфельку. «А я что? Я ничего. Не нужно было меня сердить. Странно, что волосы еще не электризуются. Наверное, я не дошла до кондиции». «Потрясающе!» — выдохнул один из мужчин. «Да, совершенно удивительно», — протянул глава совета. «Так что еще вы хотели узнать?» — задала я вопрос, глядя на него. «Скажите, леди, а не испытываете ли вы недовольство нашим правителям? Возможно, вы хотели бы что-то... хм... изменить?» «Нет, не хотела бы». «И нет, недовольства нет. Я не лезу в политику и не люблю, когда она лезет ко мне. У меня своих забот хватает». «Так-так. Похоже, наши гипотезы о том, что маги хотят, если не свергнуть короля, то что-то поменять в правящем органе, недалеки от истины». «Хм...» «Но если допустить, что через некоторое время, после неких изменений...» С паузами говорил Мак, не решаясь сказать прямо. «Вы смогли бы приобрести некоторую власть?» «Меня не интересует власть», — я холодно улыбнулась. «Мне вполне достаточно того, что я уже имею». «Но если вдруг ситуация сложится так, что политика вас заденет неким образом...» «Вы ведь понимаете, что следующий правитель может оказаться к вам не так лоялен?» В таком случае, господа маги, вам придется сильно постараться, чтобы правитель не менялся как можно дольше. Потому что его величество король Албрит меня лично полностью устраивает и находится под моим фейским дружеским покровительством. Я, не глядя на них, мазнула взглядом по шторам, и те стали ярко-голубого цвета. Надо же мне куда-то негатив сливать. Не превращать же этих магов в козлов. Так ведь останется Ферин без магов. И кто тогда нечисть нежить сдерживать будет? «Нет, тут надо что-то иное». «Эм...» -э Мужчины дружно перевели взгляды на шторы. «Я понял». Седовласый задумчиво кивнул. «Тогда следующий вопрос. Можем ли мы посещать другие миры, пользуясь переходом?» «Разумеется. На общих основаниях, оплатив переход, вы можете проходить в иные миры, как и все прочие. Странно, что вы до сих пор не пожелали этого сделать». «И последний вопрос тогда, леди». Так как Виконт Хельден слишком давно служит хранителем Источника, то мы хотели бы его отозвать и направить на другую должность. Магу с его возможностями и способностями мы найдем хорошее место, где он сможет проявить все свои силы. Ему пора повышать свой статус. Виконт свободный человек и вправе сам решать, где ему служить. Помедлив, ответила я. Если он сочтет нужным уехать, я не стану его задерживать. Отлично, а на его место мы пришлем нового специалиста. «Нет». «Что нет?» — не понял он. «На место Виконта я не приму никого другого. Раз вы считаете, что ему пора расти, значит, так тому и быть. Но вместо него никакого другого мага я не впущу». но почему?» «Не хочу», — я плечами. «К господину Хельдену я уже привыкла, так как именно я его разбудила от долгого магического сна и отношусь к нему с глубокой симпатией и уважением. Только поэтому и не попросила его покинуть мой дом». Никто другой на этом месте мне не нужен. Но леди...» Макс сделал вид, что возмутился. «Ведь источнику нужен хранитель. Раз нужен, то я готова оставить Виконта до тех пор, пока не выйду замуж. Ведь именно так это всегда и происходило». Я растянула губы в улыбке. «Хранитель живет при источнике ровно до того момента, пока хозяйка перехода не выйдет замуж». Мой собеседник молча поджал губы, вперил в меня недовольный взгляд. «Да?» Леди, вы крайне несговорчивы. Да, мне уже говорили об этом. Блин, достали. У меня уже в кончиках пальцев стало покалывать. Ох, пора бы вам, маги, закругляться. А то ведь могу чего ненароком и сотворить. И тогда, кто не спрятался, я не виновата. Волосы мои начали потрескивать, и несколько волосинок упало мне на лицо. Я, сердито убрав их рукой, опять обвела комнату взглядом. Стены стали переливаться. Ой, нет, стены трогать не буду. Не хочу силы на это тратить. быстро перевела взгляд на ближайшего ко мне мужчину. И его мантия из синей стала розовой, потом на его соседа, и он оказался облачен в мантию нежно-салатового цвета, на следующего — и он в сиреневом одеянии, а его сосед — в оранжевом. Через пару минут, прошедших в грибовой тишине, совет магов ферина был одет в мантии всех цветов радуги. Однако глава кована магов, закашлившись, поправил свою изумрудную хламиду. «Прошу прощения, нервы!» Я нежно улыбнулась. «Итак, я жду Виконта Хельдена. Где он?» «Сейчас его приведут», — мрачно ответил главный тип. «Замечательно. И напоследок, так как мне уже пора, я хочу всем вам сделать подарок феи «А может, не надо?» выдавил один из магов, сидевших слева. «Надо, господин маг, надо. От всей своей фейской души одарю-ка я вас». Мужчины помрачнели. И такой вид у них сделался, словно они готовы были под стол залезть, а амулет короля Албрита у меня на груди стал почти горячим. Так как живете вы долго, то, возможно, подрастеряли кое-какие качества, столь необходимые высокостоящим личностям. Так я вам их верну. э одариваю всех магов. И вас, и тех, кто в данный момент здесь не присутствует, но является им. Честность, порядочность, милосердие, сострадание, верность слову, великодушие, благородство, доброта, ответственность и гуманность — вот мои дары. И надеюсь, с этой минуты мне не будет стыдно за ваши поступки перед жителями Ферина и других миров. Вы ведь маги и должны показывать пример, а не уподобляться горстке жалких интриганов. Я встала, отстраненно глянув на маленькую молнию, блеснувшую над столом. Стараясь не смотреть на неуловимо меняющиеся выражения их лиц, я расправила юбку. А из их глаз уходили напряжение и злоба. Взгляды становились мягче, перестав быть колючими. «Господин марорил я жду Виконта Хельдена. И в ваших интересах, чтобы он был в добром здравии». «Да», — маг заторможенно встал. «Да, да, сейчас». Мы покинули комнату под молчаливыми взглядами членов Кована магов. марорил ушел, а мы с Иреливом остались в коридоре. Я задумчиво постукивала туфелькой, а Эрлиф с улыбкой смотрел на меня. «Ну?» — вопросительно взглянула я на него. «А ты жестокая. Ты хоть понимаешь, какую свинью им всем подложила?» «Догадываюсь. Но лучше уж подложенная свинья, чем свинная голова на плечах. А могла ведь и не стержаться». «И что, получилось бы?» «Прецедент уже был», — фыркнула я. «Особенно хорошо мне удаются головы козлиные, свиные и змеиные». Так что маги ещё легко отделались, но ну, не убивать же их всех было. Кто же за порядком следить будет, если я лишу ферин магов? Справедливо. Эйлорд идёт, кивнул он за мою спину. Виктория, простите, что задержался. Эйлорд был какой-то пришибленный и слегка морщился. Что случилось? Мы тебя ждали, но нам сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Мы просительно посмотрела я на него. Да, как-то мне нехорошо было, но всё уже прошло. Давайте потом поговорим. Макс косил глаза на дверь, за которой остались члены Кована. «Хорошо, идём», — нахмурилась я. «И пока я в состоянии... не стояния...» Шёпотом мрачно пошутила я. «Короче, если вдруг на тебя навешали какое-нибудь внушение, я убираю его и снимаю все последствия твоей беседы с... С кем то там общался?» «Вот так, наклонись-ка». Эйлорд послушно наклонился, и я провела ладошкой по его лицу. «Спасибо». Он прислушался к своим ощущениям. Головная боль прошла. у погрозила я кулачком закрытой двери. «Вспомните вы меня ещё. Идёмте, мальчики, нас ждут великие дела». Мои спутники фыркнули, сдерживая смех, и мы направились к выходу. «Рассказывай!» — я пододвинула Эйлорду кружку с квасом. Мы сидели в какой-то таверне неподалёку от дома графа Элизара. По молчаливой договорённости о том, как прошла встреча с Кованом, мы не говорили, пока не отошли подальше. «Давайте сначала вы». Мак взял кружку и жадно глотнул пенный напиток. «Ну, нам стали вешать лапшу на уши, что якобы тебе стало дурно и всё такое. Потом прощупывали почву, насколько сильно я обижена на принца Гесила и короля. И вслед за этим недвусмысленно намекнули, что я могу стать приближённой к власти, если... И я, как могла, подробно пересказала наш разговор. Благо в таверне, кроме нас, других посетителей не было. Да и Эйлорд что-то намагичил, сказав, что теперь можно спокойно разговаривать. «А ты?» А я рассердилась, ну и вот. Ты же знаешь, что если я сержусь, последствия не всегда предсказуемы. Эйворт, ты не поверишь, что она там натворила. Фыркнул Эрелив, и наш маг заинтригованно приподнял брови. Для начала она мощный дубовый стол превратила в стеклянный. Шторы сделала голубенькими, а одеяние магов раскрасила во все цвета радуги. Ты бы видел это зрелище. Эрелив уткнулся носом в свою кружку, стараясь не расхохотаться. Особенно хорош был представительный брюнет в розовой мантии с рюшечками. «Не может быть!» — Эйлорд прыснул от смеха. «И вовсе не было там рюшечек», — обиделась я. «Были-были. А еще у того, что в сиреневом, кружавчики на вороте, а в желтом валаны на рукавах». «Ну ты даешь, Вика!» — Эйлорд захохотал. «Так получилось», — насупилась я. «Эйлорд, «И Эйлорды это еще не все. Она им такой подарок сделала, что они до конца жизни ее помнить будут». «Даже я испугался, что меня резонансом коснется. А уж тебе наверняка тоже перепало». «Ну-ка, удиви меня», — Эйлорд перевел на меня смеющиеся глаза. «Она им положительных качеств нажелала, до да таких, что мне прямо их жалко стало». Смеющийся Лирел снова ответил вместо меня и процитировал мое пожелание, а я только плечами пожала. «Так ты представляешь, она же не только им одним все это надарила, а вообще магам, даже тем, что тут сейчас не присутствовали». «Вот сознавайся, Эйлорд, как ты себя чувствуешь? Есть желание творить что-то доброе и светлое? Стыдно за что-нибудь? Или, может, хочется бежать спасать мир?» «М-м-м...» Озадаченно протянул Эйлорд, прислушиваясь к своим ощущениям. «Да вроде как обычно себя чувствую. Нормально. Даже по-прежнему хочется дать тебе в морду, когда ты её приобнимаешь». «Эйлорд!» — воскликнула я. Айрелив, уже не скрываясь, захохотал в голос. Ну, слава богам, значит, у Вики не хватило мощности одарить магов всего ферина А вот Ковы нагрёб по полной программе. Тот то его величество Албрет обрадуется Кстати, надо же вернуть имущество и всё рассказать. Эйлорд, пиши. Я достала из сумочки блокнот и ручку. Что я хочу, кое-что рассказать, желательно тет-а-тет. -тет. Ну и что желаю, вернуть амулет. А потом расскажи нам то, что произошло с тобой. Отправив письмо королю Албрету, маг приступил к своему рассказу. так что вовремя ты взяла с меня клятву, Вика». Окончил свой рассказ Эйлорд, а мы с Эреливом переглянулись. Из рассказа мы узнали, что вместо архимага, к которому направил Эйлорд Амарарил, его встретила группа магов-менталистов. И когда он сообщил, что не хочет и не может рассказывать обо мне никаких подробностей, и совершенно не желает оставлять свою непыльную должность хранителя источника и переезжать в приграничные зоны, где последнее время неспокойно, то... А что именно то, Эйлорд рассказать толком не смог. так как ментальная атака, последовавшая минут через пять после бесплодных расспросов и давления на него, была настолько сильна, что он почти сразу потерял сознание. А когда очнулся с дикой головной болью, то получил объяснение, что ему вдруг стало дурно, разговор не получился, и такая-сякая вредная Виктория Лисовская требует, чтобы он к ней вернулся. «Да, вот нехорошие люди», — протянула я. «Эйлорд, а ты точно не хочешь переезжать? Мне тот седой тип, который вел совет, сказал, что тебе пора расти». а на твое место они пришлют кого-то другого. Вик, блондин подвигал по столу кружкой. В мое время это была одна из самых почетных должностей. Выше были только придворный маг, глава Кована и его помощник. Но все дело в том, что... Он поморщился. Я выпал из жизни ферина Мне непонятны те брожения, что сейчас происходят. Не осталось в живых моих друзей, нет никого из семьи, так как я был единственным магом в моем роду. Остались только далекие потомки. которыми меня не объединяет ничего, кроме фамилии. Даже мои земли уже принадлежат другому. Точнее, сейчас-то они снова мои, но, как ты понимаешь, тот, кто считал себя их хозяином все это время, совсем не рад моему воскрешению. А у тебя мне просто нравится жить. Не потому, что я чувствую себя нужным. Вовсе нет. Я прекрасно вижу, что ты и без меня легко управишься. Ты сильная и целеустремленная девушка. Но вы стали мне близки за эти месяцы. И если быть откровенным, то кроме тебя, Тимара, Фили, Назура... «У меня просто больше никого нет. Даже вот этот белобрысый наглец», — кивнул Эйлорд на Эри Лива, «мне и то понятнее и ближе, чем эти интриганы и скована. Да и привык я жить поближе к Земле, а теперь еще и к Лилере и Мариэле. Если уж менять свою жизнь и покидать твой дом, то хотя бы посмотреть другие миры». «Ясно», — я помолчала. «Ну что ж, мой теремок готов приютить одного любителя поспать. Может, тебе должность выделить? А что, я ж типа баронесса». «Будешь моим придворным магом, или как это называется?» «Скорее, поместный маг, хотя и это не совсем верно», — Эйлорд задумался. «Что такое теремок?» — вклинился Эйрелив. «Домик из детской сказки. В чистом поле теремок, теремок. Он не низок, не высок, не высок. И я рассказала им эту историю».